подморозило. Когда Марк шел через плац, голый и безлюдный, под ногами хрустело. Казалось, некий шутник привез на сечень Стрэнга гору пустых хитиновых панцирей и тайком разбросал по плацу. Ветер шуршал, гоня по бетону изломанные пластинки льда. Над головой рвался в небо имперский орел. На контрольно-пропускном пункте Дежурный точил лясы с ребенком из местных. Мальчишка, по виду лет десяти, сидел к Марку боком прямо на вертушке, поджав ноги в расшитых валенках. Он чудом не упал со своего насеста, укутанный, как мерзляк, на северном полюсе. Тулуп с косматым воротом, собачья шапка-ушанка, уши были спущены и завязаны на шнурок. Дежурный хихикал, вставляя краткие реплики. Мальчишка горячился, размахивая руками. «Нарушение», — отметил Марк. «Разговорчики на посту. А ну их!» За колючкой три гусара потешались над стариком. Двое, умирая от смеха, качались в седлах. Вот-вот выпадут. Третий спешился, держа коня в поводу. Спиной к Марку старик, лисья шубы до пят, папаха из мелкого каракуля, что-то втолковывал пешему гусару, указывая пальцем на коня. Гусар возражал хохоча. Старик приседал, подпрыгивал, хлопал себя поляшком, точь-в-точь точь петух при виде соперника, и наскакивал на гусара. В гардеробе бойкого старца было много общего с одеждой вертлявого пацана. «Старая кровь не греет», — подумал Марк. «Дед зябнет» вот и вырядил внука не по сезону врешь донеслось от кпп что ответил мальчишка марк не разобрал ему глянулся конь крупный свыше полутора метров в холке жеребец из забелловой масти весь блестел словно выточенный из платины горбоносый профиль челка цвета сухого песка настороженно торчат широко расставленные уши С сухостью сложения животное напоминало борзую собаку. Марк не слышал, что доказывает старик гусару, но на его глазах упрямец в шубе в наглую перехватил повод у кавалериста, изумленного такой прытью, и птицей, едва коснувшись стремян, взлетел в седло. Гусар ахнул, старик же подобрал поводье и бросил коня вдоль колючки к полигону. Своенравный жеребец заортачился, грызя у дела, и вскидывая задом, но быстро смирился под властной рукой. Шаг, фе на одном месте, рысь тихая, рысь резвая, галоп на трех ногах. Обратно конь возвращался изящным пассажем, медленно вскидывая передние ноги, а задние сильно подведя под корпус. Левой рукой старик сорвал папаху и салютовал ею гусаром, А может быть и не гусаром. «Браво!» — взревели гусары. «Деда!» — прошептал Марк. «Он тебя еще в дверях приметил», — сказал Пак, спрыгивая с вертушки. «Ну и давай выделываться, как маленький, честное слово. Тебя выпустят или где? Если что, бежим в самоволку, с дежурным я договорюсь. Мы с ним теперь кореша». «Кореша!» — согласился дежурный. От него шел мощный выхлоп яблочного самогона. «Это еще что?» Не в силах сдержать улыбку, Марк дернул карлика за ворот тулупа. «Шапка, папаха, шуба. Вы куда собрались, балбесы? На зимовку?» Пак лихо заскакал на одной ноге, хвастаясь обновкой. «Сувениры! По прилету в дьюти-фри взяли. Натуральный мех, ручная работа. Ты в курсе, сколько стоит на октуберане тулуп из натуральной овчины? Зашибись, парень!» Так спрятали бы в багаж. Не успели! Ничего, пар костей не ломит. Дежурный высунулся из будки. Эй, Тумидос! заорал он, сорвав пилотку и тычи головным убором в пака. Это правда, твой дядя? Он сказал, что дядя. Сводный, ответил Марк, По деду. Ага, ясно! Дежурный осклабился. А ты чего гуляешь? «Перед расстрелом?» «Увольнение до 22.00». «Тогда не в службу, а в дружбу. Сбегай за обердокурионом Метеллой. Скажи...» — дежурный кивнул на гусаров. «Ее тут ждут. Ротмистер Зеленский, поручик Ахилла и этот... Как его? Забыл, короче». «Ждут?» — опешил Марк. «Ты что, оглох? Ждут, да. В ресторан хотят пригласить». Между столами ходил скрипач. Наклоняясь то к одному посетителю, то к другому, он выводил щемящую, пронзительно грустную мелодию. Длинную, до середины бедра, жилетку скрипача украшали два кармана, расшитые бисером. Туда предлагалось совать деньги, монеты и мелкие купюры. — Колбаски, — заказал Пак, — свиные с чесноком. «И горячего пива со сметаной. Безалкогольного». «Ребра в меду», — выбрал Марк. «И пиво тоже». «Безалкогольного?» «Нормального. Без сметаны и покрепче». Дед подмигнул грудастой официантке. «Соточку рябиновой. Заживать на твой вкус, родная». «Пиво ему», — нахмурился Пак. «Как всем» и трагическим шепотом рявкнул деду в ухо. «Соточка у меня есть с собой, даже пять соточек, чего зря деньги переводить!» Лапа Пака из-под тишка гладила официантку поляшки. Девица не возражала. Обаяние карлика перевешивало суровость правила, начертанного в меню. «Приносить с собой и распевать спиртные напитки категорически запрещается». В этой компании Марк, несмотря на молодость, чувствовал себя лишним. Однажды Пак признался ему, что дед – монстр, что деду шлюхи схизаться, готовые удавиться за грош, и те, случалось, давали даром, по любви. Марк не стал рассказывать Карлику, что дед говорил то же самое про Пака. «Стареет», – вспомнил он слова матери, – «но держится». Марк-курсант, беззаботный герой Стренга, усмехнулся бы. Списал бы материнское резюме на общую бестолковость женщин в вопросах мужской бодрости. «Дед стареет? Спросите у гусаров, они вам растолкуют». Марк-рядовой, дрожжи неуставных драк. ты лазарета смеяться над матерью не стал. Он видел, как запали дедовы глаза как тот морщится, тайком берясь за поясницу. «Бодрится!» — вздохнул Марк. «Ради меня!» Летел за три-девять парсеков, куролесил с чужим жеребцом. Долг, который мне никогда не выплатить, хоть всего себя распродай. Вот, не дожидаясь, пока принесут заказ, дед выложил на стол уником. «Тебе письмо, боец!» В голосфере возникло статичное изображение Юлия Тумидуса. Юлий осунулся, отчего выглядел еще более суровым, чем раньше. Он был при галстуке, затянутым туго, как удавка. Когда отец заговорил, не шевеля губами, Марк отрегулировал громкость. «Надеюсь, у тебя все нормально. У нас тоже все в порядке. Очень скучаем. Мама передает тебе привет». «Она здорова. Я связался с нашим филиалом Нумерго. Ты передал им своих рабов, улетая с тренга. Хороший контракт. Одобряю. У них сейчас акция лояльности. Я оформил тебе бонусы. Ты будешь получать на полтора процента больше. Они не хотели оформлять, требовали доверенность. Я нажал где нужно. Обошлись без доверенности». «Деда», — Марк остановил воспроизведение, — «Это что же, деда?» Дед молчал, раскуривая трубочку. «Он же просит прощения? Он извиняется, да?» «Как умеет!» — хмыкнул Пак. «Хреново умеет, сухарь!» «И еще от Гая!» — дед тронул сенсор у Никома. «Ну, тут два слова и все». «От кого?» — не понял Марк. «От дяди твоего, скиты! «На пака пришло!» Юлий Сергей Тумидус уплыл на задний план. Вместо него сфера двинула вперед бравого офицера-десантника. Фуражка с высокой тульей, петлица легата с тремя молниями. Гвардейские нашивки на груди, штурмовой клин. Воротник скреплен золотой цепочкой с кулоном-мечом. Орден цепи, знак малого триумфатора. Все, что Родина отобрала у Гая Октавиана Тумидуса, подарив взамен Тавро изменника. Было здесь, на снимке. Марк не знал, специально ли дядя снялся в парадной форме, чтобы послать снимок племяннику, или просто взял кадр из архивов. Ему хотелось верить, что специально. Служи, парень! Хрипло каркнул уником. Марк кивнул. Служу. Служить честно. Остальное шлак. А скрипач все вел мелодию, или, может, она водила его по залу, как девочка по водырь ведет слепца от ноты к ноте, от стола к столу, от звезды к звезде, выпрашивая у пьяниц шальную денежку. А нет, сыграем за так в расшитой жилетке с печальной улыбкой, застывшей на худом скуластом лице. И несли от кухни шипящую сковороду с колбасами, сало шкварчало, шкурка треснула в разных местах, обнажив дымящуюся сочную мякоть, а чесноком за пять шагов шибало так, что слюнки текли не только у пака.